Голубая собака На третий день своего путешествия, проезжая через один городок, которому я дам условное наименование «Собачинск-Неудачинск», я зашел на местный базар, чтобы пополнить запас еды. Купив полкило неплохой копченой колбасы и два кило помидоров, я прошелся по торговым рядам. Оказывается, здесь можно было приобрести не только продукты, но и различные художественные изделия местных кустарей. В продаже имелись глиняные дудочки, коврики с русалками, а также гипсовые кошки, львы и слоны. Между женщиной, торговавшей русалками, и мужчиной, выставившим богатый набор кошек и львов, я заметил скромного молодого человека с культурным лицом. Перед ним на деревянном неструганном прилавке находились пепельницы, которые он довольно робко предлагал проходящим мимо людям. Товар его брали плохо, хоть просил он совсем немного. Мне стало жаль этого сиротливого молодого человека, и я решил поддержать коммерцию, хотя я от природы не курящий и никогда даже в рот папиросы не брал. Подойдя к нему, я заплатил вперед и стал выбирать пепельницу. «Они у меня все одинаковые», — честно предупредил продавец. «Тут выбирать нечего». Действительно, все пепельницы были одна к одной, причем по форме довольно неуклюжи и, я бы даже сказал, несуразны. Но материал мне понравился. Это была какая-то нежно-голубая пластмасса с золотистыми прожилками. — Из чего это они сделаны? — поинтересовался я. — Я их делаю из времени, — ответил мне скромный молодой человек. Я улавливаю будущее время, сгущаю его, превращаю в реальное вещество и штампую из него вот такие пепельницы. В дальнейшем из времени можно будет производить пуговицы, мыльницы, столовую посуду, облицовочные плитки, умывальники, унитазы и много других полезных вещей. «Еще издали я заметил, что у вас умное лицо», — сказал я продавцу. Но теперь я догадываюсь, что вы гениальный изобретатель, и снимаю перед вами кепку. Никогда я не думал, что из времени, да к тому же из будущего, может получиться что-нибудь путное. «Время — субстанция, то есть оно материально», — ответил молодой человек, и дальше начал произносить всякие научные слова, которые понять я не мог, хотя и подкован в фантастической литературе. Об этом непонимании я честно уведомил моего нового знакомого, сказав ему, что я, в противоположность моему брату Виктору, человек, не имеющий прямого отношения к науке. — А кто ваш брат? — заинтересовался изобретатель. — Он не физик? — Я точно не знаю его узкой специальности, — признался я. Знаю только, что он крупный корифей науки и имеет отношение к кафедре меланхолии и статистики при Институте антропофагии и лингвистики. В таких делах я разбираюсь плохо, но очень уважаю всех научных работников, изобретателей и прочих двигателей прогресса. «Кто бы вы ни были, но мне по душе ваше простодушие и искренность», — сказал незнакомец, — Если вас интересует, я охотно покажу вам мою опытную установку. Он завязал нераспроданные пепельницы в узелок и следом за мной пошел к мотоциклу. Я усадил его в коляску, и мы поехали на окраину Собачинска-Неудачинска, где жил молодой ученый. По пути я набросал ему краткую биографию своей жизни, которая произвела на слушателя должное впечатление. В ответ мой новый знакомый сказал, что зовут его Олегом Олеговичем, и затем поделился со мной историей своего великого открытия. Родился он в этом городке, в школе учился по физике, химии и математике только на «отлично». Затем уехал в крупный университетский город, где стал студентом. На четвертом курсе во время проведения научного опыта он был ранен внезапно взорвавшимся автоклавом, вследствие чего надолго лег в больницу. Так как в больнице у него было много свободного времени, то, используя это свободное время для размышлений, он стал задумываться о времени вообще. Приняв тезис, что время материально, он вывел формулу, позволяющую превращать будущее, минуты, часы, годы и столетия в нечто ощутимое, то есть вещество. Когда Олег Олегович выздоровел, то предложил при том учебном заведении, где он состоял студентом, оборудовать опытную лабораторию, дабы он мог практически осуществить свою неожиданную идею. Но против этого восстал один маститый профессор, который утверждал, что время нематериально и представляет собой только промежуток между двумя какими-либо событиями. Тогда, не закончив последнего курса, Олег Олегович вернулся в родной Собачинск-Неудачинск и в подвале дома, где жил, оборудовал свою опытную установку. Эта установка крайне несовершенна, и единственное, что он может производить на ней из времени, это пепельницы, ибо штампы для производства более сложных предметов сделать ему не под силу. Помощи же со стороны ему никто не оказывает, так как никто не верит в его открытие. Его даже подозревают в том, что он штампует свои пепельницы просто из пластмассы, которую достает слева, а между тем без пепельниц ему не обойтись, так как надо же на что-то утилизировать вещество, получаемое из времени. Кроме того, До сих пор пепельницы давали ему хоть небольшие, но реальные деньги, которыми он мог расплачиваться за электроэнергию, потребляемую ему опытной установкой. Вообще же с деньгами у него дело обстоит крайне плохо, и он не имеет возможности приобрести усовершенствованное лабораторное оборудование для своей установки. Последние два месяца он вообще близок к краху, так как пепельницы совсем перестали брать. За электроэнергию он давно не платил, и его грозят отключить. А от родителей помощи ждать не приходится, ибо они, с тех пор, как Олег Олегович вернулся, не закончив пятого курса, считали его тунеядцем. Но почему вы не обратитесь за помощью В научное учреждение задал я простой вопрос. Обращался. С грустью в голосе ответил Олег Олегович. Но в мою формулу не верят. В нее некому поверить, ибо ее некому проверить. Специалистов по этому делу нет нигде в мире. я иду нехоженным путем и даже не знаю, куда этот путь приведет. Но вот мы и прибыли и мой спутник указал на невзрачный одноэтажный кирпичный домик. Я загнал свой мотоцикл во двор, и мой новый знакомый, захватив узелок с пепельницами, подвел меня к низенькой двери, ведущей в подвал. Мы прошли темным сырым коридором, который затем перешел в лестницу, круто ведущую вниз. Затем мы вступили в небольшую комнатку-тамбур. «Здесь Олег Олегович...» включил свет и достал из стенной ниши два странных костюма из какой-то серебристой и весьма тяжелой ткани. В общем-то, костюмы эти напоминали водолазные и увенчивались круглыми шлемами со стеклами для головы. Затем мой новый знакомый навьючил мне на плечи кислородный прибор, такой же, как у аквалангистов и присоединил трубку к шлему. Надев на себя такое же оборудование, он открыл тяжелую, обитую металлом дверь, и мы вошли в помещение, где находилась опытная установка. Стены, пол и сводчатый потолок этого довольно большого помещения оказались обитыми той же тканью, из которой были сделаны наши костюмы. «Это, собственно говоря, уже не подвал, а подземелье», — пояснил мне Олег Олегович, и голос его сквозь шлем прозвучал таинственно и глухо. «Когда-то здесь была тайная молельня сектантов без поповцев, затем долгое время овощной склад» а затем подземелье просто пустовало. Я провел сюда электричество и оборудовал здесь свою установку. Обратите внимание на стены, пол и потолок. Они покрыты изобретенным мной, экранирующим материалом. Таким образом, я изолировал данную кубатуру от притока внешнего времени. Я выкачиваю время только из этого помещения. Здесь царит автономное время, и сейчас мы, сами того не ощущая, находимся вовсе не в 20 веке, а в 1399. Таким образом, в будущем, то есть до 1399 века, здесь ничего не будет происходить ибо вместе со временем я выкачиваю и превращаю в вещество и те события, которые должны были бы произойти в этом помещении, вернее, в данном объеме. А не может получиться так, что вы выкачаете отсюда все время, и времени больше не будет, — задал я практический вопрос. «Если бы я знал, — воскликнул Олег Олегович, — в том-то вся и штука, что я не знаю бесконечно или конечно время. Ведь для того, чтобы это выяснить, я и построил опытную установку. — Если время бесконечно, то тут все ясно, — высказал я свое научное предположение значит, его можно выкачивать и выкачивать, и все равно его не убавится. Но если оно когда-нибудь кончится, интересно, что будет тогда? «Если время конечно и я его выкачаю отсюда целиком, то здесь образуется вакуум времени», ответил мне Олег Олегович. Но что тогда произойдет, этого я не знаю. Может быть, ничего не произойдет. А может произойти взрыв, перед которым взрыв водородной бомбы, выстрел из детского пугача. Однако я еще не показал вам того главного, ради чего привел вас сюда. Он подошел к длинному столу из толстых грубых досок, на котором возвышалось что-то накрытое чехлом из дешевого пестрого ситца. Затем он сдернул чехол, и моему удивленному взору предстал странный агрегат. Начинался он широкой воронкой, к ней был припаян металлический шар, от шара шла гофрированная медная трубка к большому черному ящику, на крышке которого было пестро от кнопок, клавиш, циферблатов и разноцветных маленьких лампочек. От этого таинственного ящика шли две трубки к стальному цилиндру, а от цилиндра под углом в 45 градусов шла еще одна трубка, которая упиралась в эмалированный открытый бачок. Несколько поодаль от основного агрегата высилось штамповальное устройство с рукояткой и чугунным противовесом. Как видите, моя опытная установка на первый взгляд весьма невзрачна, ибо некоторые ее детали состоят из предметов, которые я собрал на складе металлолома, Однако коэффициент полезного действия этой установки весьма высок. «Извините, а какую научно-техническую роль играет эта воронка?» Задал я деликатный вопрос. «Эта поставленная горизонтально воронка втягивает в себя время, а затем оно поступает вот в этот преобразователь, а из преобразователя уже в виде жидкой субстанции самотеком идет в сгустительную камеру, а затем, и он начал мне объяснять действие агрегата, пустившись в разные непонятные подробности. «Впрочем, лучше всего показать вам опытную установку в действии», — прервал он сам себя и, подойдя к распределительному счету, включил рубильник, а затем начал нажимать на всякие кнопки и клавиши, которыми был украшен большой ящик. Послышался негромкий вибрирующий гул. Воронка начала тихо вращаться, засветились циферблаты и разноцветные лампочки. Вскоре из трубки в бак потекла тонкая струйка голубоватой жидкости. Попадая в эмалированный бак, жидкость сгущалась, преобразуясь в вязкую массу. Это и было время, превращенное в вещество». Олег Олегович взял деревянной лопаточкой порцию этой голубой массы и понес к штампу. Затем он опустил рукоятку, и очередная пепельница была готова. «Сколько минут сгущенного будущего времени уходит на такую пепельницу?» — задал я практический вопрос. «Вы сказали «минут»?» — удивленно воскликнул изобретатель. Надо было спросить, сколько столетий. Знаете, что масса, идущая на одну пепельницу, равна четырем с половиной векам земного время исчисления. Затем Олег Олегович отштамповал еще несколько пепельниц и начал жаловаться на плохой их сбыт и на материальные неполадки, мешающие ему усовершенствовать свою установку и двигать науку вперед. И вот тогда в моем мозгу внезапно возникла важная идея, которой я немедленно поделился с изобретателем. «Уважаемый Олег Олегович», — сказал я. Ваши пепельницы плохо идут, так как все, кому они были нужны, уже купили их, а новое поколение курильщиков еще не подросло. Поэтому вам надо реконструировать производство и наладить выпуск новой продукции. На рынке собачинско неудачинское я видел продающихся гипсовых кошек, львов и слонов. Но я там не увидел ни одной гипсовой собаки. А ведь собака — друг человека, и если вы наладите ее производство из своего высококачественного сырья, то она выручит вас из трудного материального положения. Около года тому назад гипсовые собаки продавались на нашем рынке, но их сняли с продажи за повышенную антихудожественность, дал мне справку мой собеседник. Но если вы наладите производство собак из нового красивого сырья, то их художественная ценность возрастет. Надо только достать образец и сделать штамп. Образец достать нетрудно, ибо автором местной гипсовой собаки является мой родной отец, известный городской воятель-гипсовик, и председатель здешнего творческого объединения скульпторов надобников Он охотно даст мне модель, но я боюсь, не будет ли антиморальным фактом возобновления производства антихудожественной собаки. «Но ведь это же ради науки!» — воскликнул я. «Собаки всегда страдали во имя науки, таков их удел!» «Да, придется пойти на это...» «Конечно, в виде временной и даже кратковременной меры», — с печалью в голосе произнес Олег Олегович. «Наука требует жертв, и пусть в данном конкретном случае этой жертвой будет собака». И он пошел к отцу за образцом, а я направился в местный дом колхозника на ночевку, оставив мотоцикл во дворе своего нового знакомого а когда я пришел к изобретателю на следующий день, он уже возился с оборудованием для производства собаки. Отец весьма охотно дал сыну модель и был рад, что тот решил сойти с тернистой тропы тунеядства на широкую трудовую дорогу. Я как мог помогал своему новому знакомому, и через два дня у нас были готовы два штампа с пуансонами Один для левой стороны модели, другой для правой. Наконец, мы отштамповали обе половины животного и склеили их тем же веществом. Собака получилась еще более малохудожественной, чем раньше, ибо для упрощения штамповки мы внесли в ее конструкцию некоторые изменения, передние лапы ей укоротили, а от ушей и хвоста пришлось отказаться целиком, однако красивый голубой цвет искупал физические недостатки этой собаки. Всю ночь опытная установка была в работе. Всю ночь мы штамповали собак, причем на каждую из них шло 785 лет будущего времени. К утру у нас был готов большой запас изделий, и, щадя скромность ученого, я сам отправился на базар, чтобы заняться там сбытом продукции. Заняв место между женщиной, торгующей русалками, и мужчиной, продающим гипсовых кошек, львов и слонов, я выставил на прилавок шеренгу голубых собак. Несмотря на то, что цену я назначил немалую, сбыт начался немедленно. Очевидно, люди соскучились по собакам, они прямо рвали товар из рук». Некоторые спрашивали, что это за такая красивая голубая пластмасса, и я, пропагандируя идею изобретателя, отвечал, что это никакая не пластмасса, а самое настоящее время превращенное в вещество. Однако мне никто не верил, люди считали, что я шучу. Не прошло и трех часов, как я отправился к Олегу Олеговичу за новой партией товара. Когда я вручил ему выручку, он очень обрадовался и поблагодарил меня от лица науки. При этом заявил, что теперь он скоро заменит свой самодельный агрегат новейшим оборудованием и совершит с его помощью новые чудеса. «Три дня подряд я торговал на рынке, а Олег Олегович трудился над собаками, уходя все дальше и дальше в глубину грядущих столетий». Но когда на четвертый день я занял свое место за прилавком, ко мне подошли дружинники и попросили предъявить документы на право торговли предметами искусства. Так как документов у меня не имелось, то меня повели в пикет. Короче говоря, дело кончилось тем, что мне дали десять суток за мелкую спекуляцию. Как выяснилось, все это подстроил торговец гипсовыми кошками, львами и слонами. Он сделал это для того, чтобы устранить опасного конкурента. Девять дней я проработал на Собачинско-Неудачинском черепичном заводе, а на десятый день в числе некоторых других нарушителей был отправлен на рынок, где мне в обязательном порядке была вручена метла. И вот, подметая базарный асфальт, я заметил, что некоторые посетители уносят с рынка в числе прочих покупок голубых собак. Вскоре, к некоторому своему удивлению, я увидел Олега Олеговича. Стоя за прилавком, он бойко торговал собаками. Торговля шла настолько хорошо, что к нему даже стояла очередь. В придачу каждой собаке мой знакомый в виде принудительного ассортимента продавал пепельницу из затоварившегося запаса. При виде меня изобретатель несколько смутился и стал мне объяснять, что его отец где-то там договорился о разрешении на продажу собак, и вот он, Олег Олегович, решил временно сам заняться торговлей. «Но у вас, наверное, накопилось уже достаточно средств на улучшение опытной установки», — спросил я его. «Я решил немного обождать с усовершенствованием», — ответил он. «Для производства собак моя опытная установка не нуждается в улучшении и вполне меня устраивает, а дальше видно будет...» Пока я решил обзавестись кое-какой мебелью. Вчера, например, приобрел неплохой столовый гарнитур, а теперь на очереди пианино. — Как? — Вы не только ученый-изобретатель, но и музыкант, — изумился я. — Нет, я не музыкант. Но пианино — это солидная вещь, она украсит комнату. — А сколько собак надо продать, чтобы купить одно пианино? — спросил я. Чтобы купить в магазине одно черное пианино, нужно продать на рынке 356 голубых друзей человека, с цинизмом в голосе ответил изобретатель. Я стал подсчитывать в уме, на одну собаку уходит 785 лет будущего времени, следовательно, если помножить 785 на 356, то получится... 279 тысяч 460 лет. «Уважаемый Олег Олегович», — тихо сказал я, — «ваша пианино обойдется вам в 279 с лишним тысяч будущих лет. Сколько замечательных событий могло бы произойти в этом подземелье за эти тысячелетия?» а вы их расходуете на вещь, которой вы даже не будете пользоваться. Я была вас лучшего мнения. «Вы сами подали мне идею голубой собаки. Я только логически развиваю ее», — сердито ответил изобретатель. «А теперь вы же читаете мне мораль. Беритесь за вверенную вам метлу и не мешайте мне торговать. Кто следующий за собачками?» Люди, стоящие в очереди, оттеснили меня от прилавка, и я принялся за прерванное этим разговором занятие, то есть стал подметать рыночный пыльный асфальт. На душе у меня было грустно. В тот же вечер, отбыв срок наказания, я взял свой мотоцикл и на полном газу покинул Собачинск-Неудачинск. С тех пор я ничего не слыхал об Олеге Олеговиче и его опытной установке, да и слышать не хочу и помнить не желаю. Но иногда у меня возникает мысль, вдруг время имеет предел, вдруг Олег Олегович ради голубых собак выкачает из своего подземелья все запасы времени, и там создастся вакуум, и произойдет взрыв» и наш земной шар взлетит вверх тормашками.